Такси ехало по бульварному кольцу. Рядом с шофёром сидел Косой. На заднем сиденье Хмырь и Трошкин. Этот, спросил шофёр у Косоя. Вон бульвар, вот деревья, вот серый дом. Нут человек возмутился Косой. Ты что, глухой, что ли? Тебе ж сказали, дерево там такое. Косой раскинул руки с растопыренными пальцами, изображая дерево. Ёлка что ли? Не понял, Славин. Сам ты ёлка, разозлился Косой. Тебе говорят: во! Косой снова растопырил пальцы. Да говори ты толком, закричал на Косова Хмырь. Александр Александрович, повернулся он к Трошкину. Может, сам вспомнишь? А то уже 8 рублей наездили. Хмырь хотел что-то добавить, но машина в этот момент прошла мимо милиционера-регулировщика, и он нырнул под сиденье. Пруд там был Спросил Славин: "Не было?" "Лужи были", отрезал Косой. "Может, памятник?" подсказал Трошкин. "Памятник был." "Чей памятник?" спросил Славин. "А я знаю, мужик какой-то, с бородой?" "Не. С бекенбардами." "Да не помню я", зарыл Косой. "В пиджаке сидит." "Кто?" не понял Косой. Славин уже потерял всякое терпение и выразительно посмотрел на Трошкина, выражая ему полное сочувствие. "Ну, мужик этот", заорал уже Славин. "Вот деревня", снисходительно сказал Косой. "Ну ты даёшь! Кто же его сажать будет? Он же памятник!" Славин остановил машину. "Отдохнём немножко", предложил он. Все замолчали. Настроение было удручённое. «Может, Сиреневый бульвар?» — спросил Трошкин у Славина. «Нет там никакого памятника», — устало сказал Славин. «А вот там за углом театр Маяковского», — неожиданно сообщил Хмырь. «Не было там никакого театра», — возразил Косой. «Это я так. Мы с женой в 59-м году приезжали в отпуск. Все театры обошли», — объяснил Хмырь. «А где она, жена?» — спросил Трошкин. «Нету». «Умерла». «Не-а, это я умер». Хмырь застучал пальцами по спинке сидения. «А чего мы стоим?» — вдруг спохватился он. «Чего, деньгами швыряемся? Поехали!» «Куда?» — спросил Славин. «Домой», — вздохнул Трошкин.